«Ой, нет, я ошиблась. На том свете жизнь удивительно похожа на нашу, земную. И люди окружают знакомые, оказывается. Или это иллюзия, приближенная к реальности? Отражение прошлого, чтобы легче было смириться с настоящим и вечным». Я лежал на кровати в какой-то комнате. Из открытого окна доносился птичий щебет, и легкий ветерок трепал мне волосы. А рядом сидел Игорь и читал книгу. Он был так погружен в описываемые кем-то события, что не заметил моего пробуждения. А может, его проекция была такой задуманной изначальной и эстетичной, не знаю. И почему я валяюсь в постели? Или тут тоже положено по ночам спать? А может, и здесь ночей нету? «Как хорошо, что мне тебя показали еще разок», — с улыбкой озвучила я собственные мысли и рискнула прикоснуться к руке Игоря. Иллюзия не исчезла, я даже ощутила тепло его кожи. Как здорово, что все настолько приближенное к настоящему. А еще он смотрел на меня и явно силился заговорить. Но, наверное, право голоса у иллюзорного объекта отняли. Зато оставили слезы, что вот-вот прольются из его глаз. И это лишний раз доказывало, что Игорь не настоящий. Настоящий никогда бы не стал плакать, ибо твердо верил в то, что мужчина всегда должен быть сильным. «Ты кивни, ладно, если не можешь говорить. Как там, малыши, живы, здоровы?» Мой голос дрогнул на глаза навернулись слезы. они мертвы да я подвела тебя бедняжки им досталась бестолковая мать что умерла и не смогла подарить им жизнь я заплакала а игорь вдруг упал на колени перед моей кроватью аська ну что ты плетешь вполне по человечески разве несколько хрипло проговорил он ура он еще и разговаривать может «Ты не умерла, была без сознания неделю. Жрец отправил тебя в состояние нирваны для укрепления физических и духовных сил. И с малышами нашими все в порядке. Боже, спасибо тебе!» Воздел он глаза к потолку в то время, как я пыталась вникнуть в то, что он говорил. «Малыши живы, и я тоже. Прошла неделя, которую я проспала. И этот Игорь, что размазывает слезы по щекам, настоящий, а не фантом. Почему ты плачешь?» Тихо спросила, когда смогла поверить в происходящее. «От счастья, дуреха!» И он принялся целовать мое лицо, пока я не стала задыхаться от счастья тоже, окончательно поверив, что все еще жива. «Больше скажу, умирать я передумала окончательно!» Игорь нажал на какую-то кнопку в стене, и почти сразу же дверь в палату распахнулась, спуская Тому, Олега и Соню. Каждый из них нес по маленькому сверточку, и когда я поняла, что это наши с Игорем малыши, то едва не нарушила собственное обещание и не умерла на этот раз от счастья. Два сыночка и лапочка-дочка, какими же они показались мне красивыми, самыми красивыми младенцами на свете, а пахли так, что голова кружилась от этого запаха, которым я никак не могла насытиться». Жаль, Олег вскоре распорядился забрать у меня детей, сославшись на то, что их нужно кормить, да и мне пора поесть нормально, а не через капельницу. И пока мы ждали обеда, Игорь прилег со мной на кровать, крепко обнял и проговорил. «Мне теперь нужно какое-то время замаливать в храме грехи», — так велел жрец. «Какие еще грехи?» — встрепенулась я. Неужели, пока я спала, он успел с кем-то согрешить? А сейчас, как самый последний тупица, решил мне во всем признаться? Он шумно сглотнул и лишь потом заговорил снова. «Когда ты умирала, я взял грех на душу и попросил у Бога жизни для тебя, если для этого даже придется пожертвовать жизнями малюток». Голос его прозвучал глухо, а по моей коже пробежали мурашки. «Как? Ну зачем?» «Затем, что люблю тебя, принцесса». И в тот момент понял, что не смогу жить без тебя». Вот так вот просто в обычных незамысловатых словах я услышала то, что уже давно мечтала услышать и во что не верила, хоть и видела тому подтверждение. Он любит меня, у нас родились замечательные дети, что еще нужно для счастья, путь к которому оказался достаточный тернист. Я тебя люблю, прижалась я к плечу Игоря. Я думал, что никогда не услышу этого от тебя, хоть и не сомневался в твоей любви уже давно. Ах ты, самонадеянный придурок! Не зайди в тот момент медсестра и не вкати сервированный на двоих столик, я бы, наверное, поколотила своего мужа, своего любимого мужа. И что-то мне подсказывает, что и дальше не все будет гладко между нами. Но ведь, как известно, милые бронятся, только тешатся. Это точно про нас с Игорем.